Глава вторая. Где мы с Энджи видим будущее. Я проснулся от того, что кто-то обнюхивает мое лицо. Громко, с причмокиванием тягивает воздух и выдыхает обратно, горячим ветерком обдувая шею. Схватившись за меч, я вскинулся, но увидел только черный, мокрый, подергивающийся нос. Потом оскаленную пасть с высунутым языком и, наконец, звериные глаза, наполненные незвериным любопытством. Пробуждение, скажем, не в самой приятной компании. Не сообразив с просонья, что тварь может запросто откусить мне руку, я отпихнул серую морду. «А ну, пошёл отсюда!» Колебан фыркнул, сделал шаг назад и уселся на пол, метя по камням голым длинным хвостом. Я поднялся, оглядел каменную тюрьму. Энджи не было. «Эй ты! Где мой друг?» «Ушёл!» — вполне внятно ответил зверь. «Куда?» «Он говорит с Богом!» Важно заявил Калибан, почтительно покосившись на стену. Отлично, просто великолепно. Я сел на прежнее место и в бессилии несколько раз стукнул затылком о каменный свод пещеры. Мы находились в гостях у полукровки уже несколько дней. Я чувствовал, что скоро озверею от бездн и неизвестности. Определённо хозяин подземелий был ненормальным. Впрочем, это не удивительно, если учитывать, сколько лет он прожил в одиночестве. Это киосколок древности, будущего превращённого заклинанием ангелов прошлое. И понятно, почему он свихнулся. Демонская сущность может существовать тысячелетия, как и ангельская, но не людская. Человек сходит с ума. Его убивает собственная память. И хотя часть тёмной сути должна была помочь Вукадлаку выжить, думаю, нелегко тащить за собой из века в век полудохлого человека, мечтающего о смерти и покое. Душевное здоровье это исключает. Мы с Ангелом так и не поняли, что надо безумцу. Похоже, убивать нас он не собирался, разговаривать тоже не желал. До сегодняшнего дня кормил, давал воду и, видимо, ждал чего-то. "Эй", окликнул я зверя. Тот с готовностью привстал, мотнул хвостом, показывая, что не прочь поболтать. Имя у тебя есть? Есть, ответил он с гордостью. Лубан. Слушай, Лубан, кто такой твой бог? Наши предки говорят, он пришёл издалека, принёс с себе отсвет огня и мудрость для всех. охотно пояснил Калибан. «Неплохо, он говорил. Гораздо лучше тех, что напали на нас в лесу. И, судя по повизгивающему тенарку, был еще совсем молодым. Недавний щенок. А дальше? Пришел и...» «Выбрал самых сильных, умных. Повел за собой. Привел в эти леса. Стал учить. Способным давал лучших самок, чтобы они создавали семьи. Ясно. Выводил новую породу. Молодец. Ничего не скажешь». «Детей забирал и тоже учил. И все стали умными». Хм. Ну, нравится тебе быть умным? Зверь засопел, шумно вздохнул и признался. Тяжело. Лубану нравится Пуна, и Болта тоже. Раньше оба сразились бы, и самка досталась самому сильному. Теперь бог говорит, Пуна посмотрит и сама выберет. А она уже месяц выбирает. Всё никак не выберет. И кусается. Несчастный влюблённый взвизгнул от недавней обиды, потёр лапой нос. Я усмехнулся. Ясно. «Ну, а еще какой-нибудь прок от этого ума есть?» «Конечно!» — заявил зверь серьезно. «Самые-самые умные и усердные попадают в обильные земли, куда их отводит бог в награду за старательность. Там много жирных кроликов, воды и полей, где можно бегать!» Внезапно Калибан замолчал, насторожившись. Я вскочил. Я положил ладонь на рукоять меча, хотя толку от него было мало. Часть стены отошла в сторону, и в узком коридоре появился Энджи. Ангел Угрюма вошёл в пещеру, сопровождающий его зверь что-то буркнул Лубану, тот кивнул, фыркнул и вышел в образовавшийся ход вместе с лохматым собратом. Мой компаньон устало опустился на пол, вытянул ноги и закрыл глаза. «Ну?» — спросил я, внимательно его рассматривая. «Что?» — сухо осведомился он. «Чего он тебе сказал?» — терпеливо уточнил я, хотя хотелось до тем же хорошего пинка за медлительность. Мог бы сам рассказать, а не ждать, пока из него вытянут все по слову. «Он хочет, чтобы мы ему помогали», — нехотя ответил ангел и посмотрел на меня вопросительно. «Да? Помогали? А он не желает, чтобы мы встали на четвереньки, отрастили хвосты и стали бегать в стаи вместе с его слугами». Энджи улыбнулся, видимо, представив эту живописную картину. «Но мне было не до веселья». Бешенство кипело в горле, и если бы колебаны не смылись предусмотрительно, я бы выместил злобу на ком-нибудь из них. «Мы должны ему помогать? Этому гаду! Он держит нас здесь, как таракана в банке, и еще ждет помощи! А не пошел бы он!» Энджи спокойно наблюдал, как я бурлил, клокотал и переливался через край, не вмешиваясь, не задавая лишних вопросов. Это была правильная тактика. Я успокоился немного, а потом, подавляя раздражение, спросил. «А?» И какая помощь интересная ему нужна? Он хочет знать, что было в самом начале. В самом начале чего? Мира. Он хочет вернуться в прошлое. Извини, но это звучит как полный бред. Мы и так в прошлом. Вот оно, начало. Ангел поднялся и принялся ходить по камере из угла в угол. Похоже, он сам не всё понимал или не мог объяснить нормально. Гэл, ты знаешь, что такое хаос? Представляю. Я кивнул себе за спину. Часть его у меня под шкурой. Гендж отрицательно покачал головой, не замедляя шага. Хаос это место, где есть всё. Куски пространства, грубо неоформившейся материи, высокочастотные энергии, сгустки тьмы и потоки времени. Последнее материально, и в хаосе есть места, где оно может оставлять следы, как отражение в зеркале. Те, кто умеет видеть будущее или глубокое прошлое, Люди называют их провидцами, сливаются мысленно с этими зеркалами, черпают оттуда знания и видят картины. Пусть отрывочные, смутные, непонятные, но всё же видят. Не хочешь ли ты сказать, он считает, что может увидеть прошлое сам и должен помочь сделать то же самое Булферу, поскольку крепко связан с ним. Зачем? Говорит это спасёт Булфера, автора, тебя, меня и его самого. Слушай, Энже, а тебе не кажется, что он немного того, свихнулся за прошедшие тысячелетия? Ангел вытащил из-за пояса засохший стебель лесного мирта, задумчиво повертел в пальцах. Не знаю. Иногда он ведёт себя странно, а иногда он очень страдает, верит в свои слова и невольно заражает своей верой. Тогда понюхай эту твою вонючую травку и приди в себя. Он хочет, чтобы мы довели его до хаоса. Генж слегка повысил голос, словно пытаясь заглушить моё недоверие. Ага. Вот только пообедую, а потом посажу его себе на спину и сгоняю прямо до места. К ужину как раз успеем вернуться. Гэл. Что, Гэл? Что, Гэл? Это невозможно. Я и в лучшие времена не мог попасть в хаос. Телепорт туда не откроешь, крыльев у меня нет, колдовать мы не можем оба. Я мог бы использовать скрытые резервы, пробормотал ангел. Посмотрите на него, скрытые резервы. Откуда интересно они возьмутся? Для этого даже не нужна магия, продолжал он, глядя мимо меня в пустоту. Мы сможем перемещаться из одного пространства в другое, пока пока не сдохнем. Знаешь, в чём твоя беда? Ты, как все ваши светлые, одержим жаждой новых знаний, экспериментаторством. И ради него готов сунуться, ходя в бездох, хоть к некросу на рога. Тебе самому до смерти хочется заглянуть в это идиотское начало времён. Но я хоть убей, не понимаю, как это может спасти Булфера и от чего. Он движется в прошлое вместе с нами. Энже уселся рядом со мной, сунул мирт обратно за пояс. Как ты считаешь, зачем? Что он должен увидеть, понять, изменить, что ему нужно найти? Я сердито пожал плечами. И я не знаю, кивнул ангел. И он тоже. Нам надо узнать это. Хватит метаться впустую. Атор не хочет принять нашу помощь, потому что мы не знаем, как ему помочь. Всё гораздо серьёзнее нашего с тобой соревнования переманить Атора Булфера на свою сторону. Наша цель не воспитывать его по своему подобию. Никто не должен его учить. Ему самому надо понять, что делать. Ты понимаешь, о чём я? Частично. Ты полагаешь, у него здесь какая-то важная миссия? Я с издёвки выделил последнее слово, но компаньон похожи не заметил этого. Мне начинает так казаться. Нет, погоди. Значит, мы просто бестолку болтаемся рядом, и все наше обучение пустая трата времени? Но тогда это несправедливо. Выходит, мы ему не нужны совсем и никогда не были нужны? Именно это я хочу узнать, Гэл. Ладно. Скажи мне одно. Если я откажусь идти с тобой, ты отправишься сам? Да, ответил он тихо, но со своей обычной каменной упёртостью высшего светлого существа. Отлично. Ни на что другое я и не рассчитывал. Тогда ещё вопросик. Откуда полудемон знает о тех местах в хаосе, где отражается время? Он видел их раньше и показал мне сейчас. Всего лишь обрывки, смутные образы. Энджи медленно повел рукой, как будто разгоняя пар или туман, клубящийся перед лицом. «Ничего нельзя понять. Нужно быть ближе, чувствовать временной поток, погружаться в него». «Он показал тебе прошлое?» Ангел устал и потер лоб, вздохнул и отозвался нехотя. «Сначала прошлое, а потом будущее, из которого мы пришли». «И что ты там увидел?» Энджи помолчал, как будто вспоминая. потом очень тихо ответил ничего что значит ничего это значит пустота темнота безмолвие некоторое время мы сидели молча пустота темнота безмолвие правда это или безумный бред свихнувшегося полудемона ловкий обман ради убийственного путешествия в хаос хочет всех спасти вернув в прошлое Или окончательно это прошлая поломать, а может, шутки у него такие. Мне надо поговорить с ним самому. Не веришь мне? Утомлённо поинтересовался Эндже. Пожалуй, я видел его таким измученным только после падения белого города несколько тысяч лет назад, в глубоком будущем, которого, как он говорит, больше не существует. Хочу убедиться сам. Слушай, откуда ты знаешь, что он не наврал тебе? Или что эти видения неловкий трюк, да и вообще последствия одного единственного жалкого ритуала не могут быть такими страшными. А потом я же помню будущее. Значит, оно не могло исчезнуть до конца. Эндже криво усмехнулся. Хотел бы разделять твой оптимизм. Я поднялся, подошёл к стене и стукнул по ней кулаком. Эй, ты, как там тебе? Могу я хотя бы знать, что происходит перед тем, как соваться в хаос? Камень дрогнул под моей рукой, разошелся в стороны, и я невольно отступил назад. Хозяин подземелья направлялся к нам собственной персоной. Передвигался он довольно своеобразно, держась за шеи двух мощных рослых колибанов, с трудом переставляя тонкие высохшие ноги. Звери ступали осторожно, медленно, стараясь не тряхнуть господина, принаравливаясь к его шагам. И это полудохлое убожество собирается в хаос. Я почти с сочувствием наблюдал, как маг-полукровка устраивается на полу, прислонившись спиной к одному из зверей. Наконец он уселся и заявил хрипло. «Я требую помощи не для себя, а для вас самих». Красные глаза встретились с моими. «У тебя есть сомнения, оборотень? Твой друг тоже колебался до тех пор, пока не увидел? Хочешь увидеть сам? Убедиться?» Он щелкнул пальцами, и в воздухе передо мной открылось магическое окно. Через такое можно наблюдать за происходящим в соседней комнате или на расстоянии в сотни миль, или даже, если хватает магического потенциала, в других мирах. Сначала экран отражал только темноту. Я тупо таращился на плоский чёрный квадрат, как будто вырезанный из угольной бумаги. Потом в центре загорелась крошечная точка, и сейчас же видение приобрело глубину. Я понял, что смотрю в бездну, подсвеченную далёким огнём. По полу демон шевельнул когтистым пальцем. Свет стал приближаться, а вместе с ним сверху, сбоку, снизу возникали бесформенные сгустки, обломки, полосы пыли, мерцающие словно пригоршня алмазной крошки, реки жидкого огня, текущие рядом с застывшими кусками света. Покачиваясь на их волнах, проплыла скала, на которой возвышались развалины белого храма. Я успел разглядеть даже плеть зелёного винограда, уцепившуюся за обломок колонны. Потом картинка смазалась: камни, сверкающая пыль, дорожки света и тьмы перемешались. Стало невозможно понять, где заканчивается одно и начинается другое. Казалось, окна вибрируют от силы, льющейся с той стороны. Тварь под моей шкурой шевельнулась, словно чувствует это. Колдун повёл рукой, смещая ракурс обзора, и я увидел каменную громаду. Нечто невероятное, сложенное из неровных глыб. Между ними виднелись провалы. Некоторые были затянуты мерцающей сетью. Её шестигранные ячейки казались сплетёнными из серебряной проволоки, как соты в улье. Сеть подрагивала, словно от порывов ветра. «Есть легенда», — полунасмешливо, полусерьёзно произнёс колдун, «что когда все зеркала окажутся сплетены воедино, вернётся творец этого мира». Он станет смотреть в каждое, чтобы с помощью временных отражений познать самого себя. И время остановится. Для всех ныне живущих это будет означать конец. Бред. Я незаметно перевёл дыхание, всё ещё оглушённый увиденным. Покосился на ангела. Тот сидел неподвижно, с отсутствующим видом. Может быть, не стал спорить полудемон. Но пока у тебя ещё есть возможность заглянуть и в будущее. и в прошлое. Теперь я смотрел в одну из ячеек, выстроенную какой-то пчелой хаоса, в чёрную пустоту, окружённую серебряной шестигранной рамой. Я не успел понять, что хочу увидеть: прошлое, будущее или настоящее, как вдруг в окне появилась картина: заросшее чёрными ветвистыми кристаллами поле. Их отростки топорщились во все стороны тонкими колючками. С низкого неба лился серый свет, бежали клубящиеся облака. Неожиданно одно из кристаллических деревьев задрожало. От толстого основания к вершине побежала трещина, и оно раскололось, осыпалось на землю множеством мелких осколков. В этот момент я увидел того, кто его разбил, тощего демона с израненными боками, и в его окаленной морде с удивлением узнал собственные черты. Моя кровь, сочась из порезов, скатывалась вниз, но не долетала до земли, испаряясь в воздухе, превращаясь в струйки дыма, которые текли назад по следам беглеца. Я присмотрелся и с содроганием увидел, что они вливаются в черную, жуткую, бесформенную фигуру, плывущую за мной на расстоянии нескольких метров. При взгляде на эту тварь в животе вдруг похолодело. Сердце заколотилось почти у горла, и заныли рёбра, как будто я мчался вместе с тем, похожим на меня. Чем быстрее он бежал, с ужасом оглядываясь через плечо, тем сильнее ранился о кристалл, и тем больше крови дымав текала в чёрного призрака скользящего следом. От себя не убежишь. Неожиданно пришло мне в голову и картина тут же погасла, ячейку затянуло туманом. Вокадлак щёлкнул пальцами, гося окно. Некоторое время я сидел в отупении, потом спросил тихо: Кто это был? Не знаю, отозвался магнев безмутимо. Но ты можешь узнать, если поможешь мне дойти туда. Почему бы тебе не отправиться самостоятельно? Потому что один я не дойду, он злобно оскалился, не хуже своих махнатых слуг, и зыркнул на меня раздражённо. Ангел видит проходы в другие миры. Я дам магию. А ты личинка хаотической твари в твоей спине укажет дорогу. Она чувствует свой дом и будет стремиться туда. Я убеждал себя, что согласился на это безумное путешествие исключительно из эгоистичных побуждений. Так, по крайней мере, хоть совесть была чиста. Если картина, которую я видел, будущее, то оно мне не понравилось. Бегать по колючим зарослям от призрака, питаемого собственной кровью, не то занятие, кое-моему я хотел бы посвятить остаток дней. Пора подвести итог. А от Ро нет до нас дела. Молодой булфер оказался наглой, высокомерной скотиной. Энджи предвещает конец моего родного будущего. Тварь под шкурой мешает колдовать, и мы безудержно погружаемся в прошлое. Мне оставалось только одно — принять предложение. Отправиться в хаос и развлечься там на полную катушку. Оправдать хоть как-то собственное существование, возвыситься над всем миром, узнать его сокровенные тайны, помочь аватару моего бывшего хозяина осознать себя и понять в конце концов, какого дьявола нас занесло в вчерашний день. С помощью своих звериных слуг Мак поднялся, пробормотал что-то неразручительное, и в стене перед нами открылся ход. Узкий длинный коридор, полого уходящий во тьму. «Дорога, ведущая вниз, приводит наверх», — скептически поинтересовался я. «Хаос, не вверху», — презрительно отозвался Вукадлак, цепляясь за шеей колебанов. «И не внизу, как думают некоторые невежды. Он повсюду. Там. Или там». Он по очереди ткнул длинным когтем сначала в сторону одной стены, потом в противоположную. «Не имеет значения. Главное — чувствовать, куда идти». Я оглянулся на Ангела, чтобы посмотреть, как тот реагирует на нахальное заявление полукровки. Но Энже по-прежнему сидел неподвижно, сложив руки на коленях и смотрел прямо перед собой. Лицо его было пустым. Эй, приятель, я подошёл к нему, пощёлкал пальцами перед носом, тряхнул за плечо. Очнись. Он заморгал, приходя в себя, посмотрел на меня и сказал: Всё хорошо, просто я Да, уже понял. Ты задействовал внутренние резервы, кивнул я. Идём. Идём хоть куда-нибудь.